Ни на что не посмотрят. Поезжай, мужичок, коли начальство велит. А нас с вами пока мест еще поберегут, с подводой не выгонят. Это что и говорить. Велика для нас милость Божия. А я что же говорю? Бог, маменька, все. Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для пропитания. Все он. Мы-то думаем, что все сами на свои деньги приобретаем. А как посмотрим, да поглядим, да сообразим, он все Бог.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 В новинках у мужичков все озимое поле хоть брось, придется весной перепахивать да яровым засевать. То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и это к примерим, а Бог разом в один момент все наши планы соображения в прах обратит. Вы, маменька, что-то хотели рассказать, что с вами в 24 четвертом году было? Что такое? Мне что уж я позабыла, должно быть все об ней же, об милости Божией. Не помню, мой друг». — Не помню. — Ну, бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе кутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньецы покушали. Это вишенки головлевские. И в праксиюшка сама варила. И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде бывало, частенько таки лакомилась ими. Ну а теперь... Хороши у тебя в Головлеве вишни. Сочные, крупные. Вот в Дуброве никак не старались разводить,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 Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли? Я ведь как в силах была, все примечала да записывала. Где что понравится, я сейчас все выспрошу, запишу на бумажку до да дома и пробую. Я один раз такой секрет, такой секрет достала, что тысячу рублей давали, не открывая тот человек, да и дело с концом. А я ключнице четвертачок сунула, она мне все до капли пересказала. Да, маменька, в свое время вы таки были министр. «Министр, не министр. А могу Бога благодарить. Не растранжирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных. Вишня-то в Головлёве, ведь я развела».